Глава 1. Когда погасла точка последнего портала, Тео прислонился горячим лбом к холодному от вечернего воздуха стеклу. Рядом встал верный хасид, который в эти два дня оставил на Густаво все финансовые дела и старался всё время быть рядом с другом. Принца не получалось назвать бывшим, потому что король Бертрины, его величество Георгий, отставку сына принимать отказался. решив, что пусть пока всё остаётся по-старому, а там уже будет видно. Хасид не произносил высокопарных речей, а просто был рядом. «Ну что?» Принц оглядел пустой двор. «Всех отправили?» «Всех». Тео отвернулся от окна, так как вид пустого двора вызывал у него тяжесть на сердце. Он слишком привык за этот год к постоянному шуму, к снующим между корпусами и главным зданием студентам, спорам, смеху, даже дракам. И вдруг эта густая, давящая тишина, мрачная предвестница колоссальных проблем. «Мы обязаны были сделать всё, чтобы уберечь их от опасности», — проговорил Тео уже в который раз, сам не понимая, кого именно он старается убедить — Хасида или самого себя. «Если с собой мы можем...» — договорить Теодор не успел, так как боковым зрением заметил формирующееся во дворе зеркало портала и метнулся к окну. «Кого ещё несёт?» — воскликнул не менее удивлённый Хасид. «Со всеми же попрощались вроде». «О, нет! Великая бесконечность, только не это!» Одновременно с ним простонал Тео и, сорвавшись с места, побежал во двор, где из уже сформировавшегося портального окна выпрыгнули сначала до боли знакомые сундуки, а вслед за ними на каменные плиты двора шагнул хмурый Огюст Стендридж. Молодой человек огляделся, оценил пустой двор, едва заметно нахмурился и вдруг неожиданно быстро и плавно повернулся туда, откуда раздавался звук торопливых шагов. Выскочившего во двор ректора и его ближайшего помощника юноша приветствовал многозначительным молчанием. Первым не выдержал Теодор, который и раньше мучился из-за того, что пришлось отправить мальчишек домой, ничего им не объяснив. «Огюст, зачем ты вернулся?» Голос Тео был несердитым, а скорее просто усталым. Но Аугюст на это не обратил внимания. «Угадайте», — мрачно ответил он, обвиняющий, глядя на слегка смутившегося ректора и виновато потупившегося Хасида. «Мы не можем подвергать студентов опасности», — как маленькому объяснил ему ректор. «Это ведь очевидно, и мне странно, что ты сам этого не понимаешь. Мы и без того наломали дров, втравив вас в наших шпионские игры». «То есть для того, чтобы защищать академию, которая дала мне шанс на новую яркую жизнь, я должен перестать быть её студентом?» — суховато и по-деловому уточнил Гюст. «Не вижу проблемы. Сейчас напишу нужное заявление или что там надо. Год я отучился, вполне могу покинуть это учебное заведение и вернуться в него, к примеру, тренером по метанию ножей». «То есть ты не отступишь?» — обречённо проговорил Тео, хотя где-то в самой глубине сознания мелькнула мысль о том, что лишний боец — это хорошо. Но надо отдать Теодору должное. Он постарался сразу эту провокационную мысль прогнать. Нет, Огюст сказал это так твёрдо и решительно, что вопросов ни у кого не осталось. И не нужно грозить мне депортацией домой. Отец меня услышал и поддержал. Он просил передать это. Огюст протянул Теодору достаточно увесистый мешок, который ректор, удивлённо переглянувшись с хасидом, взял. Заглянув внутрь, он непонимающе посмотрел на Стендриджа. «Можете рассматривать это как взнос нашей семьи в обороноспособность Академии», — улыбнулся Огюст, поняв, что его никто не прогоняет. «Там портальные пирамидки, переговорные артефакты и несколько целительских. Что-то подсказывает мне, что они могут пригодиться». Я постараюсь в ближайшее время лично поблагодарить лорда Уильяма. Тео передал мешок Хасиду. «Твой отец очень помог нам, и я действительно рад, что он оказался именно таким, каким казался мне». Огюст собирался ответить что-то подходящее, но появление стремительно разворачивающегося портала заставило его удивлённо замолчать. Хасид и Тео смотрели на формирующееся портальное окно со смешанными чувствами. С одной стороны... То, что студенты не захотели остаться в стороне, это было достойно уважения, а с другой, у них нет права рисковать жизнями и благополучием учеников. Овал портала сформировался, и Тео, даже почти без удивления, увидел шагнувшего на каменные плиты Бенджамина Шелдона. Парнишка сверкнул голубыми глазищами и быстро отступил в сторону, так как вслед за ним из портала вышел его приятель, алхимик Владислав Лестов. Это тоже не было странным, так как за год мальчишки явно сдружились. Неторопливость Владислава прекрасно уравновешивала порывистость виконта Шелдона, и наоборот, живость и фонтанирующая энергия Бенжи, столь нехарактерные для некромантов, заставляли медлительного алхимика шевелиться. А вот потом ты у чуть не сел на плиты двора от изумления, неспешно оглядываясь вслед за Владиславом во двор академии шагнул сам граф Леонард Шелдон собственной персоной. «Граф?» Тео был действительно потрясён до глубины души, да и у стоящего рядом принца было не менее ошарашенное выражение лица. «Здравствуйте, лорд Холверт», — изящно поклонился неожиданный гость. «Ваше высочество?» «Ещё один идеальный поклон в сторону Хасида». «Что-то случилось?» — попытался объяснить себе визит Шелдона Теодор. «У меня?» — граф тряхнул гривой светлых волос. «Ни в коем случае. А вот у вас, насколько я понял, да». «Да, но каким образом?» — Тео не договорил, так как граф поднял руку, останавливая ректора. «Я знаю всё, что вы скажете, лорд Холверт, поэтому давайте сэкономим время, которого у нас не слишком много». Мягко, но решительно проговорил Шелдон-старший. «Будем исходить из того, что я знаю о грозящей этому замечательному учебному заведению опасности. Предваряя ваш вопрос, уточню». Я услышал разговор Бенджамина и его талантливого друга, сопоставил это с информацией, полученной из другого источника, и пришёл к определённым выводам. «Что вы имеете в виду под другим источником, граф?» — нахмурился Хасид. «Нам казалось, что это внутреннее дело Академии». «Разумеется», — кивнул граф. «А Бенджи и Владислав могли только хлопать глазами и молча переводить взгляды с одного говорящего на другого». Огюст нахмурился, но ничего не сказал. Вы наверняка знаете, у меня чрезвычайно широкий круг знакомых. Преимущественно среди прекрасного пола. Не удержался от колкости принц, но Шелдон совершенно не обиделся, а светло улыбнулся, став невероятно привлекательным. «Вы молоды, мой друг», — сказал он, — «и почему-то ни принцу, ни Теодору это обращение не показалось обидным или непозволительным. Поэтому пока просто не знаете, что женщина, особенно влюблённая женщина, это идеальный источник информации». особенно если она вращается в правильных кругах или происходит из нужной семьи, вы меня понимаете? Ну, отец, ты же не хочешь сказать, что все твои многочисленные ба подруги были для тебя просто источником сведений?» Воскликнул Бенджамин и даже руками всплеснул. «Я же говорю, вы все очень молоды, друзья мои». Как-то очень по-доброму улыбнулся граф. «А так как предпоследней моей гостьей была леди Адель Спрингфилд. Молодые люди растерянно переглянулись. «Нам это имя должно что-то сказать?» — отважился уточнить Хасид. «Мы не всех красавец королевства знаем, если честно». «А вот это должны были бы знать». В голосе графа на мгновение послышались металлические нотки, и Тео внезапно подумал, а какой граф Шелдон на самом деле, когда снимает маску дамского угодника и легкомысленного повесы? «Почему?» За всех спросил по-прежнему стоявший неподалёку Огюст. «Потому что, во-первых, она очень красивая женщина», — улыбнулся Шелдон, «а во-вторых, её девичья фамилия Блайвиль». На площадке повисла тишина настолько густая, что её, казалось, можно было резать ножом на тонкие ломтики. «Блайвиль», — ошарашенно проговорил Теодор, — «она...» «Она младшая сестра лорда Джайлса Блайвиля». любезно просветил собеседников граф. И так как брат всё время занят какими-то важными делами, то бедняжке Адель даже поговорить не с кем. Тут ещё и супруг внезапно скончался в самом расцвете лет и сил, так сказать. Как съездил к Джайлсу в гости, так через пару месяцев и угас. Сгорел за несколько недель от непонятной лихорадки. Такое горе для молодой леди, такое горе. Хотя она мужа и не любила, но все равно неприятно же не в свет не выйти из за траура, не прием организовать, а поговорить-то хочется, вы же понимаете. И тут так удачно подворачиваетесь вы, граф, и приглашаете леди погостить. Продолжил Хасид, и Тео не понял, чего в голосе принца больше, насмешки или восхищения. Помогать ближним долг любого благородного человека. Граф вздохнул и поднял к небу хитрющие синие глаза. Я лишь выполнил свой — Гражданский долг. — Вы страшный человек, граф, — медленно проговорил Хасид. — Я не хотел бы быть вашим врагом. — К счастью, ваше высочество, вы не враг ни Терея, ни мне, — ответил с поклоном Шелдон. И Тео правильно расшифровал его фразу. — Пока ты не умышляешь против моей страны и против меня, мы не враги. Причём именно в таком порядке. Сначала страны, а потом лично меня. «В качестве кого же вы прибыли сюда, граф?» — напрямую спросил Теодор. «Все Шелдоны всегда славились своими прекрасными способностями к целительской магии», — охотно ответил Шелдон-старший. «Только вот мои сыновья как-то отошли от неё. Впрочем, это не главное сейчас». «Так вот, я сам более чем достойный лекарь, уж можете мне поверить. А так как сейчас я ощущаю некую присыщенность новыми знакомствами и романами, то я решил потратить это время с пользой». «Ты ж смотри, как заворачивает!» Неожиданно проскрипел первый, и все, невольно вздрогнув, повернулись к стоящим в сторонке сундукам. Вместо того, чтобы сказать «надоели эти бабы», он, говорит, присытился новыми знакомствами. «Уважаю!» «Оги, запиши где-нибудь, а то забудешь, а ведь может пригодиться». «Господа!» Граф подошёл к сундукам и вежливо склонил голову, пока все, кроме усмехающегося Огюста, хлопали глазами – — Позвольте представиться, граф Леонард Шелдон, к вашим услугам. — Вежливый, — одобрительно отозвался второй, хоть и выглядит как пряник с повидлом. — Почему как пряник? — совершенно не обидевшись, уточнил граф. — Сладкий слишком. — Третий, естественно, не мог промолчать. Аж зубы болят. — Ничего, так надо. Граф подмигнул сундукам и вернулся к остальным. — Восхитительно. Передайте мои поздравления тому, кто это сделал. «Обязательно», — улыбнулся Огюст, «ему будет приятно». «Итак, граф», — начал Тео, но договорить снова не успел, так как увидел очередной формирующийся портал. «Ставлю золотой на то, что это Морриган», — невесело усмехнулся Теодор, глядя на разворачивающееся окно, если следовать хотя бы элементарной логике. «Стендридж здесь, Шелдон и Лестов тоже, да еще и в компании. Остался Морриган». «Вы думаете, больше никто не вернётся?» — с сомнением проговорил Угюст, переглянувшись с бенджи «Я бы не был в этом так уж уверен, лорд-ректор». «Надеюсь, что ты ошибаешься». Тео нахмурился, но Стендриджа неожиданно поддержал Хасид. «Ты противоречишь сам себе», — мягко сказал он, повернувшись к другу. «Вспомни, с какой целью мы основывали эту академию, какие цели перед собой ставили. Так чему ты удивляешься?» Портал наконец-то развернулся, но шагнул из него не Кайл Морриган, а высокий светловолосый Альф, сын лорда Райлина, посла Айлины в Терее. «Милен?» — удивлённо воскликнул Угюст. «Что ты здесь забыл?» «То же, что и вы все!» — с привычной безмятежной улыбкой ответил Альф, внимательно оглядывая собравшихся. Когда вы, лорд-ректор, отправили нас домой, объяснив всё трещинами в фундаментах, я не стал спорить, чтобы не ставить вас в неловкое положение. Ведь понятно, что это была официальная версия. Но я Альф, я умею слышать землю, траву, растения, и я прекрасно знал, что с общежитиями всё в порядке». «Почему ты промолчал? И почему вернулся?» «Может быть, потому что мне здесь интересно?» Вопросом на вопрос ответил Миллиан с прежней лёгкой полуулыбкой. К тому же после Академии во дворце мне показалось невероятно скучно. Я проскучал вчера весь вечер и решил, что участие в обороне меня изрядно развлечет. А ты подумал, что это может печально для тебя кончиться?» С какой-то обреченностью спросил Тео. «Если вы имеете в виду межгосударственный конфликт, Альф, понимающий, прищурил огромные светло-зеленые глаза, то можете не опасаться». Я оставил соответствующие бумаги, свидетельствующие, что я всё сделал исключительно добровольно и вполне осознанно. К тому же у меня в планах посетить Освыш не только, и преждевременная гибель никак не вписывается в мой жизненный маршрут». «Здесь может разразиться настоящая война», успокаиваясь и принимая неизбежное, проговорил Тео, и Миллиан кивнул. «Значит, вам не помешает хороший лучник», — он лукаво усмехнулся. «Я бы даже сказал...» Очень хороший лучник. Практически лучший. Спасибо. Просто отозвался Теодор и протянул руку Альву, а затем обменялся рукопожатиями со всеми вернувшимися, показывая, что они здесь и сейчас уже не студенты, а соратники. Думаю, нам есть о чём поговорить. Приглашаю вас всех на военный совет, который состоится через час в моём кабинете. За это время вы успеете заселиться в свои или любые другие комнаты. «Предлагаю всем поселиться неподалёку», — сказал гость, оглядев товарищей. «Места всем хватит». «А я бы предложил жить всем вместе», — мягко предложил граф. «Объясню, почему». «Если вдруг что-то случится, вестника проще послать в одно помещение, чем заглядывать во все комнаты подряд». Лот Холверт... «Есть тут такое помещение, где мы все могли бы поместиться с относительным хотя бы комфортом?» «Наверное, нет. Но это как раз не проблема», — оценил предложение графа Леонардо Теодор и мысленно потянулся к зайке. Когда из пушистого облачка вышла уже почти совсем непрозрачная девочка, Огюст Пунцово покраснел, но не смотреть на леди Изабель не мог. Он словно впитывал в себя её очаровательный облик, радостную улыбку, изящную фигурку. И, конечно же, он не заметил сначала удивлённый, а потом понимающий и сочувствующий взгляд Шелдона-старшего. «Зайка, скажи, ты можешь переделать комнаты на первом этаже мужского общежития так, чтобы одна стала большой, на несколько человек?» Зайка быстро-быстро закивала, радостно улыбаясь Теодору. «Сделаешь? Человек на...» «Пусть будет десять», — негромко подсказал граф. «Я уверен, что будут ещё вернувшиеся». «На десять», — подтвердил Тео, а девочка внимательно оглядела присутствующих, потом подошла к каждому, пристально всматриваясь в глаза, словно проникая в душу. Возле Угюста она задержалась и знаком попросила юношу наклониться. Тот вздрогнул, Неверяще посмотрел на неё, но послушно присел на корточки. Так Изабель была даже немного выше, чем он. Девочка нежно провела рукой по его щеке и ласково улыбнулась, отчего Гюст сначала покраснел, потом побледнел и, казалось, перестал дышать. Зайка на секунду задумалась, а потом сделала то, чего от неё никто не ожидал. Она развязала светло-розовую ленту, вплетённую в волосы, вытащила её и повязала на руку Огюсту, как раньше дамы повязывали избраннику свой шарф. После этого она наклонилась к потрясённому юноше и что-то неслышно шепнула ему. Он помолчал, потом взял тонкую ручку и прикоснулся к ней лёгким поцелуем. «Клянусь», — прошептал он, глядя в глаза Изабель, и она очень серьёзно кивнула ему, принимая клятву. Остальным досталось меньше внимания. Лишь возле графа зайка задержалась, долго всматривалась в его лицо, а потом строго погрозила пальцем. Словно ребёнку, которому строгий воспитатель напоминает о необходимости вести себя прилично. Это выглядело очень забавно, но никому и в голову не пришло засмеяться. Граф приложил руку к груди и что-то негромко быстро сказал, после чего зайка задумалась — но потом кивнула, соглашаясь. Пообщавшись таким образом со всеми, девочка подбежала к Теодору, привычно обняла его и закрыла глаза. Через минуту она засмеялась и, послав всем воздушный поцелуй, исчезла в своём облачке. «Невероятно!» — негромко проговорил граф Шелдон, глядя на то место, где исчезло пушистое облачко, унёсшее удивительную девочку, ставшую душой замка. Я никогда не видел таких, как она. Только слышал и читал в старых манускриптах. «Леди Изабель удивительная», — светло улыбнулся Миллиан. «После неё остаётся ощущение, что твою душу омыло хрустальной утренней росой и высушило наполненным ароматом цветов ветром». Услышав эту изысканную фразу, сундуки одобрительно зашептались — а второй начал что-то бубнить, видимо, стараясь запомнить красивые обороты, чтобы в нужный момент подсказать Огюсту. Да, зайка чудесная. Перед внутренним взором Тео мелькнул старый замок, такой, каким он увидел его полтора года назад. Сегодня уже и представить было сложно, что когда-то здесь царили запустение и мрачный холод. Она сделает нам такую комнату, как мы попросили, У неё это просто замечательно получается. Но вещи, я думаю, можно перенести уже сейчас и оставить в холле. Владислав был, как всегда, немногословен и по-хорошему прагматичен. Потом будет ближе нести. И он первый подхватил свой увесистый рюкзак, в котором что-то сердито звякнуло и зашагал в сторону мужского корпуса. Остальные собрались последовать за ним, так как время было — А валяющиеся посреди центральной площадки вещи выглядели неаккуратно. Но остановились, увидев увеличивающееся окно очередного портала. Ну теперь-то это Мориган. Не верю, что Кайл может остаться в стороне, воскликнул непосредственный Бенджамин, жизнерадостность которого не могло испортить ничто. Тодор в очередной раз подумал, что из юного Шелдона получится очень необычный некромант. Некромант, оптимист. Так сказать, новый вид, эксклюзивный. Но сейчас в это тревожное время тепло и радость, которые буквально излучал Бенджи, были как нельзя более кстати. Окно портала тем временем развернулось, и из него действительно вышел мрачный, как осенняя туча, Кайл Мориган. Все разом замолчали, и над площадкой повисла тревожная, напряжённая тишина. «Кайл!» — воскликнул Бенжи и шагнул навстречу даже не улыбнувшемуся парню. «Что случилось? Что тебя так расстроило? Что ты не так дома?» «Мне нужно сказать вам очень важную и очень неприятную вещь», — сглотнув, проговорил Кайл и поднял на Теодора больные глаза. «И это срочно». «Идём в мой кабинет», — решительно проговорил Теодор и сделал знак остальным, чтобы шли следом. «Остаётесь за старших», — повернулся к сундукам Огюст. «Если вернётся кто-то ещё, пусть отправляется в главный корпус». «Можете прибывших направлять сразу в мой кабинет», — присоединился к инструкциям Тео. «Не думаю, что среди вернувшихся будут враги». «Есть!» — козырнули лапками сундуки, а третий добавил. «Не подведём, шеф!» «Боги, где только набрались-то слов таких?» — вздохнул Огюст, привычно пряча улыбку. Вот меньше надо с Мортимером общаться, он на вас плохо влияет. — Прекрасно он на нас влияет. — Да ты что, Оги, он же только добра желает. С ним так интересно. Сундуки с таким жаром бросились на защиту Мортимера, что огюст махнул рукой и поспешил за Теодором, мысленно обещая самому себе непременно попросить Морти следить за словами, а то скоро его сундуки начнут разговаривать, точно так же, как сам бог-практикант, а этого никакая психика может не выдержать. Но это всё уже после того, как они решат насущные проблемы, сейчас своеобразный словарный запас сундуков — это наименьшее из проблем. В кабинете, куда Огюст вошёл почти сразу за ректором, было не протолкнуться, и Тео, вздохнув, внёс подкупающей оригинальностью предложение. «Давайте проведём совещание на свежем воздухе, на кладбище, например». «Тео, я, конечно, понимаю, что ситуация у нас не самая благополучная, но не настолько же». Как-то даже растерянно проговорил Хасид. «Мой кабинет отлично защищён от прослушивания», — объяснил свой выбор места для совещания Теодор. «Но это единственное настолько надёжное место. Ты можешь гарантировать, что в других помещениях не стоят подслушивающие артефакты?» «Стопроцентной гарантии не дам», — вынужден был согласиться принц. «Хотя до чего же тяжело и противно об этом думать?» Тут всегда сдержанный наследник Бертринской короны от души стукнул кулаком по спинке стула, которая, обиженно хрустнув, сломалась. «Ой!» Хасид растерянно посмотрел на обломки, а Бель довольно ухмыльнулся. «Моя школа!» Громогласным шёпотом сообщил он едва заметно улыбающемуся Харви. «Давно ли вокруг замка пробежать не мог, а сейчас! Орёл!» Это происшествие слегка разрядило обстановку, и присутствующие начали даже улыбаться, хотя буквально несколько минут назад сидели мрачно, глядя в разные стороны. Обогнавший остальных капитан Харви отдал кому-то несколько коротких приказов и когда участники совещания перешли тропинку и оказались на территории кладбища, то обнаружили стоящие на тренировочной площадке деревянные скамейки. «После литературного салона остались», — пояснил довольный Харви в ответ на удивлённый взгляд Тео. «Я их тогда в склепе спрятал, не пропадать же добру, а они раз и пригодились». Тем временем народ занял места, и Тео внимательно обвёл взглядом тех, с кем ему предстоит сражаться плечом к плечу, тех, кому он может спокойно доверить Академию, кто всегда прикроет спину и подставит плечо. Рядом с ним сидел принц Хасид, за прошедшие полтора года ставший его самым близким другом, и иногда Тео казалось, что они с бертринцем были знакомы всю жизнь. Настолько совпадали их жизненные ориентиры, Настолько они понимали друг друга не то что с полуслова, а вообще без всяких слов. И Теодор был бесконечно благодарен судьбе за то, что тогда, в кажущийся сейчас далёким день, принцесса Элеонора притащила с собой навязанного ей кавалера. Иначе Тео даже не представлял себе академию без хасида. Вот не получалось у него, как он не пытался. Принц, как и он сам, стал неотъемлемой частью академии, врос в неё сердцем и душой. Хасид, почувствовав взгляд друга, поднял голову и ободряюще улыбнулся, мол, «Не волнуйся, справимся». Рядом с Хасидом пристроился неугомонный Морти, грызущий румяное яблоко и явно обдумывающий очередную креативную идею. Вид у него, во всяком случае, был сосредоточенный и вдохновенный. Тео про себя улыбнулся, вспомнив, сколько опасений вызвало у него в своё время появление божества-практиканта. К счастью, они не оправдались, и Мортимер, которого все друзья звали просто Морти, не раз и не два доказал свою полезность. Во всяком случае, преображение Огюста Стендриджа произошло не без его помощи. Теодор перевёл взгляд на внешне расслабленного Огюста, который по привычке крутил в пальцах небольшие камешки, С тех пор, как сын лорда Уильяма всерьёз занялся метанием ножей под руководством сержанта Родерика, его практически невозможно было увидеть без них. Тео вспомнил, как год назад перед ними сидел, вальяжно развалившись на стуле, толстый, обрюзгший наглец, снисходительно цедящий сквозь зубы слова. «Прошёл всего год, и вот он видит крепкого, широкоплечего молодого мужчину, которого ни у кого язык не повернулся бы назвать толстым. К тому же, как оказалось, стоило слететь шелухе самодовольства, эгоизма и избалованности, как выяснилось, что Оги — парень честный, справедливый и глубоко порядочный. Рядом с другом и напарником сидел Кайл Мориган, напряжённо оглядывающий присутствующих. На его скулах горели яркие пятна — что, как уже знал Тео, было свидетельством сильного волнения. Кайл нервно сжимал рукоять кинжала и кусал губы. Что же он собирается им сказать? Остальные присутствующие тоже смотрели на Моригана, но не торопили и с вопросами не лезли, понимая, что юноша обязательно расскажет всё, что необходимо, как только начнётся совещание. Граф Леонард Шелдон... Единственный, кто был в академии впервые, с удивлением, но без неприязни и страха рассматривал призраков в достаточно большом количестве собравшихся на кладбище. Здесь были, естественно, Харви и Бэл, мастер Шимота и Густов. Из кустов выглядывал Бигли, которого никто не замечал, так как дракончик прятался очень старательно. А расстраивать ранимого поэта никто не хотел. Ну и, разумеется, военный совет не мог обойтись без Кармайкла, Джулиана, Габи и Хайласа. В уголке скромно пристроились Бенджи и Владислав. Миллиан уселся прямо на землю, бесстрашно прислонившись спиной к какому-то невзрачному деревцу. «Что ты хотел сказать нам, Кайл?» Оглядев присутствующих и поняв, что все готовы к обсуждению явно дурных новостей, спросил Теодор. Когда я вернулся домой, Кайл смотрел в землю, не желая или, скорее, не решаясь поднять взгляд на друзей и соратников, то услышал разговор отца с одним из его приятелей, с лордом Кайсом. При этом имени Хайлас, Хасид и Тео быстро переглянулись, а Харви и Биель нахмурились. «Отцом Саймона?» Не выдержал непосредственный Бенджамин, но под строгим взглядом Биэля послушно умолк жестом, показав, что больше не будет встревать. Ты знаешь другого лорда Кайса? Вопросом на вопрос ответил Кайл, криво усмехнувшись. Они говорили о том, что какие-то события начнутся в ближайшее время. Собеседник отца, правда, назвал их предварительными действиями, но мне показалось, что он сказал неправду. «Почему ты так подумал?» — тут же спросил Хайлас, вызвав удивлённый взгляд Хасида, так как обычно во время обсуждений гном хранил молчание. «Ты же нас учил, мастер, вслушиваться не только в то, что говорят, но и в то, как говорят. Парни давно уже были со своим наставником на «ты», после того, как Хайлас убедился в том, что занятие для них не баловство, не праздное любопытство и не уступка ректору». Именно тогда, после очередного выматывающего занятия по умению прятать следы своего пребывания, гном и предложил ученикам перейти на дружескую форму общения. Учитывая то, что гномы мало кому позволяют такие вольности, ребята прониклись и к свободному обращению обязательно добавляли уважительное «мастер». А тот, с кем беседовал отец, говорил слишком Честно, слишком уверенно, словно старался убедить собеседника, чтобы у того и мыслей иных не возникло. «Молодец!» — расщедрился на редкую похвалу Хайлас, и Кайл, несмотря ни на что, вспыхнул от удовольствия. Услышать такое от наставника дорогого стоило. А ещё отец рассказал ему, что в академии остались только преподаватели, а студентов распустили по домам, Его собеседник велел разузнать у меня, сколько народу осталось в Академии, сколько оружия и вообще...» «С одной стороны, ты правильно сделал, что ушёл», — задумчиво проговорил Биэль, «а с другой...» «Теперь они знают, что мы в курсе». «Не расстраивайся», — демон посмотрел на виновато опустившего плечи Кайла. «На твоём месте любой, даже я или Харви, поступили бы так же». «Проинформировать нас было важнее всего остального. Теперь мы знаем, а кто предупреждён, тот вооружён, как говорил кто-то из мудрецов, я только не помню кто». Над кладбищем повисла тишина. Все думали, и никто не спешил выступать с предложениями. Не выдержал, естественно, Мортимер, в изумрудных глазах которого светился чуть ли не восторг. «Значит, нам надо продумать стратегию обороны замка», Выдал он и довольно оглядел присутствующих. «Правильно я говорю?» «Конечно. А то, пока ты не сказал, никто из нас до этой мысли не додумался», — язвительно прокомментировал Кеннет, висящий на ветке ближайшего дерева. «Но вы не в том направлении думаете». «А в каком надо?» Тео внимательно посмотрел на своего очень ответственного секретаря. «Излагай. Надо не об оружии думать». а о том, кого мы можем привлечь, — норовоучительно поднял когтистую лапку, слетевший с ветки и привычно устроившийся на плече у Тео мышь. «Никто же не думает, что можно силами преподавателей удержать Академию. Уверен, наши враги скромничать не будут и постараются использовать свои ресурсы по максимуму». «Ты имеешь в виду саму Академию или прилегающие территории тоже?» — ухватил мысль Кеннета капитан Харви. Разумеется, прежде всего окружающие замок территории, проворчал Мышь. Тогда есть шанс, что до академии доберутся не все, или вообще никто, но это из области фантазий. Кеннет безусловно прав, поддержал Мыша капитан Харви. Прежде чем думать об обороне замка как такового, необходимо озаботиться защитой прилегающих территорий. Итак, что у нас расположено в округе? С одной стороны кладбище, вступил в обсуждение Теодор, где мы, собственно, и находимся. «Харви, скажи, они смогут пройти?» «Да ты что! Ясно ведь!» — воскликнул Морти и вдруг споткнулся на середине фразы, увидев сосредоточенное лицо капитана, который почему-то не спешил уверять всех в том, что ни один враг тут не пройдёт. «Мы точно знаем, что среди призраков есть те, кто служит поклонникам Великой Лестницы». После достаточно долгого молчания проговорил Харви. «Но у меня всё никак руки не доходили узнать, кто именно. Большинство наших на твоей стороне, Тео, но есть и те, кто не любит некрасов, даже таких щедрых на силу, как ты». «И что же делать?» — как-то растерянно спросил Морти. «Он выглядел словно ребёнок, которому вдруг сообщили, что его папа — не самый сильный человек в мире». «Смесь разочарования, обиды и надежды на то, что всё это — просто шутка». «Проводить необходимые мероприятия», — ответил капитан, думая о чём-то своём. «Спасибо. Сразу стало всё понятно», — фыркнул Мортимер. «Но так как расстраиваться и долго переживать по какому-либо поводу ему не давал жизнерадостный характер, то он продолжил с прежним энтузиазмом». «Ладно, с кладбищем будут разбираться Харви и Биэль, а Кармайкл им поможет. Что у нас с других сторон?» «С одной лес, с другой — болото». Тео тяжело вздохнул. «Давайте подумаем, что можно сделать с болотом. Оно, как нам известно, существует практически автономно, но часть, которую мы отделили, вроде как в нашем ведении. Слемейный, насколько я понимаю, всё равно без конфликтов. Она нас не трогает, мы к ней не лезем». Но чью сторону она примет, я даже предположить не возьмусь. Когда-то давно, во время бала, она сказала, что Блайвиль — её личный враг. Но, во-первых, с того времени могло многое измениться, а, во-вторых, верить Лемейне — такая себе идея. Хорошо бы разведать аккуратно, что там у неё с настроением. «Мы как раз послезавтра встречаемся с Оскаром». Джулиан задумчиво крутил в руках какую-то длинную травинку — «У нас день передачи трав, которые болотные собирают для нас». «Оскар — это тот жаб, с которым мы тогда переговоры вели?» — вспомнил Тео, который, если честно, про болото вообще в последнее время не вспоминал, отдав решение всех вопросов на откуп Джулиану и Габи. А так как они прекрасно справлялись и без него, то Теодор и думать забыл и про Лемейну и про Оскара, и про болото. Ему и других забот хватало. «Он самый!» — кивнул Джулиан. Можно, конечно, попробовать что-нибудь через него разузнать, но рассчитывать на то, что он ответит правду, я бы не стал. Если разговаривать всерьёз, то только с самой Лемейной, уверенно пророкотал Бель. Если начать решать с Оскаром, она воспримет как неуважение. Вопрос-то серьёзный, а мы не к ней, а к заместителю. Нехорошо получится. А Лемейна — дама самолюбивая, нервная, злопамятная, даром что красавица. «Что делать? Пойду договариваться», — вздохнул Тео, у которого о прошлой встрече с королевой болота остались не самые приятные впечатления, да и мысль о том, что Лемейна всего лишь невероятно качественная проекция, не отпускала. Кто её знает, кто там на самом деле прячется за красивой картинкой? «Мне кажется, тебе идти не стоит», — голос графа Леонардо был спокоен и благодушен. «Говорите, это ваша Лемейна красивая женщина?» «Очень». Тео растерянно посмотрел на невозмутимо поправляющего манжеты Шелдона-старшего. «А почему ты спрашиваешь, почему мне не надо идти?» Несмотря на то, что графа до сегодняшнего дня никто из них толком не знал, его легко приняли в компанию, и его предложение обращаться по-простому, без церемоний, тоже восприняли как нечто само собой разумеющееся. «Тогда, полагаю, я смогу справиться лучше любого из вас, уж простите мне мою самонадеянность». Легко улыбнулся граф Леонард. «Красивые женщины. Мой профиль, так сказать». «Она опасна, хитрая, коварна», — предупредил граф Ахасид, почувствовавший невероятное облегчение того, что Тео не надо будет туда идти, следовательно, и у него есть шанс избежать встречи с болотной королевой. До сих пор при воспоминании о том, как она пыталась его подчинить, в желудке возникал ледяной ком». «Если бы не Морти, принявший на себя тогда удар, там, на острове, посреди болота, принц Хасид и остался бы». «Какая прелестная особа!» — мурлыкнул граф Шелдон, мечтательно щуря синие глаза. «Люблю необычных женщин, знаете ли. Это так... тонизирует». «Теперь это так называется?» — не выдержав, фыркнул Биэль, но при этом взглянул на графа с неприкрытым уважением. «Ты уверен, Леонард?» Тео очень серьёзно посмотрел на графа. «Ты ведь совершенно не обязан рисковать собой, а встреча с Лемейной — это риск немалый. Я как вспомню её, только вздрогну». Граф посмотрел на Тео своими удивительными синими глазами, на дне которых плескалось что-то, чему молодой ректор не мог подобрать определение, что-то, отчего Теодор чувствовал себя юным, неопытным и до неприличия наивным. Но почему-то это вызывало не обиду, а, наоборот, чувство благодарности к человеку, гораздо более опытному и мудрому, который готов взять на себя то, с чем он, Тео, может и не справиться. И как он мог считать графа Шелдона легкомысленным и несерьёзным прожигателем жизни, главная заслуга которого — невероятное количество соблазнённых женщин? «Спасибо», — от души сказал Тео. «Если ты уверен, что лимей на тебе по зубам...» Я могу быть только благодарен.